129. -е. ГУРУ. Сколь резко обособлен путь каждого духа. Можно сидеть за одним столом, можно жить в одной комнате, в одном доме. Но сколь различна может быть судьба каждого из участников жизни. И страдания, переживания, и счастья носят личный характер, делают жизнь полем и индивидуального опыта и нахождения. И сидящие рядом или стоящие на одной ступени могут резко различаться тем, что один в духе устремлен вверх и поднимается выше, а другой вниз, опускается безнадежно безвозвратно. Различия характеров человеческих поясни изумительно и кто решится взять на себя смелость быть судьею того, чего не может он знать во всей полноте, чтобы иметь право судить.